Холодное гумбольтово течение, омывающее западные берега Южной Америки, соприкасается с теплыми струями, отпрысками южного экваториального течения. Встретив почти у самых дверей капитанской каюты Горелого, зоолог спросил. «Как вы относитесь, Федор Михайлович, к небольшой, часов на шесть-семь экскурсии по дну океана? Вы уже давно, если можно так выразиться, не проветривались, а... Что вы скажете? Горелов был очевидно застигнут врасплох неожиданным предложением зоолога. На трёх предыдущих станциях, которые были сделаны в Тихом океане на пути от Антарктики, работали только зоолог Шилавин и их обычные спутники Цой, Павлик Скворешний и Матвеев. Горелов попробовал было однажды предложить и свои услуги, но встретил вежливый отказ со ссылкой на капитана.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 Неудивительно, что, получив теперь это приглашение, Горелов в первое мгновение несколько смутился, потом откровенно обрадовался. — Очень вам благодарен, Арсен Давидович, — отвечал он, улыбаясь. — С большим удовольствием выйду с вами. Я уже положительно заплесневел здесь, в этих круглых стенах. — Ну и прекрасно, — сказал заулок. — Через два часа подлодка остановится. Будьте готовы к этому времени. «Встретимся в выходной камере ровно в шестнадцать часов». И, повернувшись, зоолог торопливо направился по коридору к своей лаборатории. Горелого, не трогаясь с места, проводил зоолога взглядом чуть прищуренных глаз и направился к своей каюте. В шестнадцать часов подлодка неподвижно повисла на глубине трех тысяч метров почти у самого дна океана. В выходной камере собрались участники экскурсии.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 В камеру быстро вошли Сёмин и Орехов. Ну как, кончайте, обратился комиссар Крутицкому. Вы нам нужны. Капитан приказал проверить склад у одолазного имущества. Сейчас освобожусь, товарищ комиссар, ответил Крутицкий, только два шлема надену. Ну-ну, кончайте спокойно, не торопитесь. Орехов подошёл к Горелову с любопытством, рассматривая его высокую, закованную в металл фигуру. Какая масса вещей у вас у пояса, проговорил он, внимательно перебирая топори, кортик и запасной ручной фонарь. Он потрогал сетку пружинного сачка, открыл патронтаж со щитком управления, заглянул во все его щели под крышку, потом отстегнул электрические перчатки, расстегнул их и тоже посмотрел внутрь. Можете себе представить, я ни разу не выходил из подлодки. Всё никогда. Казайство Мелочи, выдачи, ордера, расписки. Эх, жаль, кончится поход, а я так и не пополощусь в океанской водичке. Разговаривая, он ходил вокруг Горелого, пристально осматривая со всех сторон его скафандр. Чуть прищурив глаза, Горелого следил за ним, за его руками, за простодушным лицом, потом сказал. «Очень захотелось бы, нашли бы и время». Много любопытного увидели бы. Крутицкий кончил обряжать зоолога и поднял шлем над Гореловым. Разрешите, товарищ индиант. Пожалуйста, пожалуйста, заторопился Орехов и улыбнулся. А где экскурсионный мешок товарища военного инженера? Ага, вот этот. Интересно. Он открыл экскурсионный мешок, с веселым любопытством пошарил в нём рукой, вынул из его кармана разные мелкие экскурсионные инструменты, перебрал их и положил на место. Ну, тут я ничего не понимаю. Это уже к научному ведомству. Кончили Крутицкий. Находите скорее, мы будем ждать вас в складе. Помахав приветственно руками, комиссары Орехова вышли из камеры. Крутицкий в последний раз тщательно осмотрел одетые в металл фигуры, удовлетворённо кивнул, головой и тоже вышел. Через минуту послышалось глухое жужжание, вода начала заливать камеру. Не успели экскурсанты отплыть и несколько километров от подлодки, как горел воз досады сообщил зоологу, что у фонаря у него на шлеме потух. Разрешите Арсеньевич Давидович вернуться на подлодку и исправить фонарь. Без него не рискую я отправиться за вами. Я очень вас прошу, Арсендович. Займитесь пока работами здесь, недалеко от подлодки. Я мигом слетаю туда, исправлю фонарь и вернусь к вам. Можно? После минутного колебания Зоолог согласился. Вызвал подлодку и сообщил о происшествии. Крутицкий получил из центрального поста распоряжение подготовить входную камеру к приёму Горелова. Через 15 минут Горелов уже опять выходил из-под лодки. Повреждение фонаря было пустяковое. Стерженек кнопки на щитке управления был погнут, вероятно, неосторожным движением самого Горелова, и произошло разъединение. Фонарь вновь ярко горел, в то время как Горелов выходил из камеры на откидную площадку. Но едва он вступил с нее в черноту глубин, как свет опять погас. Однако на этот раз гореловик никому об этом не сообщил. В непроницаемой тьме он тихо проплыл вокруг подлодки, чуть касаясь рукой её обшивки. Подплыл к корме и нащупал отверстие центральной ходовой дюзы. Осторожно, стараясь не задеть металлом своего рукава металл дюзы, гореловок просунул руку в выходное отверстие дюзы. Рука по плечо погрузилась в ещё горячую камеру сжигания.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 А мере того, как шло время, он всё больше увлекался охотой, главным образом за рыбами, весело гоняясь за ними и удаляясь нередко то вперёд, то назад, то вверх на такое расстояние, что спутники теряли его из виду, и зоологу приходилось напоминать ему о необходимости соблюдать строй. Да вы бы посмотрели, Арсен Давидович, какой чудесный экземпляр стомяса попался мне. без длинного придатка под нижней челюстью год вот как интересно, конечно, сдержан отвечал заулок. Всё же я прошу вас не уплывать далеко, будьте хладнокровны. Но горел он так отдавался преследованию рыб, что то и дело пропадал в подводной тьме иногда на длительное время. Это, видимо, настолько беспокоило зоолога, что он, наконец, подплыл к Цою и, не включая телефона, а прижавшись своим шлемом к его шлему, сказал. «Если увидишь в Цою, что он далеко заплывает, плыви за ним». Голос зоолога глухо звучал под шлемом Цоя. Цой коротко ответил. «Хорошо, Арсен Давидович». По мере приближения к подводному хребту все чаще стали попадаться холмы, увалы, пологие возвышенности.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 в рамах. Ну нет, красавец, не уйдёшь. Пропал. Потушил огни, негодяй. Экая жалость. Теперь не найдёшь, конечно. Может, и вы пожалеете, Арсен Давидович. Совершенно неизвестная рыба. Абсолютно круглая, с четырьмя рядами голубых и красных огоньков. Ну, ничего не поделаешь, Фёдор Михайлович, ответил Заолок. Возвращайтесь. Ах, опять появилась, радостно перебил его Горелов, не трогая с места. Теперь не упущу. Я к этому ловкочу с потушенным фонарём подплыву. Посмотрим. И он увидел быстро несущийся к холму голубой огонёк, всё более разгорающийся. Скорее внизу под собой он различил фигуру человека. зигзагами на 10-м -10 ходу отплывающей в пространство около холма. Гарелов наполнил свой воздушный мешок и сразу взвился на 200 м над вершиной холма. Включив фонари и запустив винт, он устремился на восток, время от времени произнося задыхающимся голосом: "Осмотрим, не уйдёшь. Увидишь, чёрт. Не поможет, не поможет". «Ага! Вот дьявол разноцветный увернулся!» «Да бросьте, Федор Михайлович!» — взывал зоолог с беспокойством в голосе. «Будьте же хладнокровны!» Но Горилов перебил его. «Сию минуту, Арсен Давидович! Сию минуту! Прямо у рук вертится!» Оказалась высокая отвесная стена. Горилов всплывал рядом с ней, поднимаясь все выше и выше над уровнем дна. На высоте около 2000 метров открылось ущелье с мягкими покатыми боками, усеянными скалами и обломками, давно потерявшими под толстым слоем мыла свои острые углы и грани. Горелов приблизился к одной из этих скал, самой мощной, и скрылся за ней. "Где же вы, Фёдор Михайлович?" донёсся в этот момент до Горелова голос зоолога полной тревоги. "Мы ждём у холма". который разъединил вас в соем. Плыву обратно, Арсен Давидович, ответил Горелов. Он быстро вынул из экскурсионного мешка четырёхугольный ящичек, установил его на одном из плоских обломков, вооружил изогнутыми спицами, натянул между ними тонкую проволочку и соединил её с кнопкой для электрической перчатки. В течение всех этих манипуляций Горелов продолжал с перерывами говорить. плыву прямо на норт. Я, кажется, уплыл от холма на зюйт. Сейчас присоединюсь к вам, Арсенда Видович. Тысячу раз извиняюсь за задержку. А хоть ниче жилка разгорелась. Холма что-то не видно. А должен был бы уже появиться. Что за козя? Придётся вам пелинговать мне, Арсенда Видович.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 За окошечками медленно поползла бумажная лента. Из-под металлических пальцев Горелого в пространство понеслись сигналы. «Эцит! Эцит! Говорит и на два! Отвечай! Эцит! Эцит! Эцит! Говорит и на два!» Донесение длилось минут десять. Горелов перестал работать пальцами и начал пристально следить за бумажной лентой,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 Из зажжённым фонарём на шлеме Ринус со на запад и в низ, к дну. Фёдор Михайлович. Фёдор Михайлович, раздался опять, в который уже раз, голос зоолога. Отвечаете? Где вы? Что с вами? А? Что? Тихо слабым голосом произнёс Гарела, условно приходя в себя. Арсендович, это вы? Да! Да! Обрадовано откликнулся Заулок. "Где вы? Почему вы столько времени не отвечали?" "Я", всё тем же слабым голосом ответил Горелов. "Мне вдруг стало плохо. Не знаю. Лежу на какой-то скале. Я плыл по вашим пелингам, и вдруг я, кажется, потерял сознание. Сейчас мне лучше. Пелингуйте, пожалуйста, поплыву к вам". На полном ходу, уже почти у самого дна, горелого изо всей силы швырнула ящичек вниз. Облачко ила поднялось оттуда, указывая место, где ящичек глубоко и навсегда зарылся в дни океана. — Вам стало плохо? — переспросил зоолог и задумчиво прибавил. — Вот как. — М-м-м. Да. Жаль. — Очень жаль. Отплывайте к нам. Я вас направлю с кем-нибудь обратно на плотлодку. Вам нужно отдохнуть. Пеленгую. Глубина та же, направление то же. Через 5 минут горело стоял на холме рядом с зоологом, выслушивая его натацию и слабо оправдываясь. Теперь вот нужно пеленговать ещё Павлику и Цою, говорил с нескрываемой досадой зоолог. Я их разослал искать вас.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 И затем благополучно вернувшегося товарища. Когда Цой с гореловым отправленным за ологом под лодке скрылись, Павлик прижал свой шлем к шлему Заолога, волнуясь и торопясь сказал: "Я плыл с потушенным фонарём зигзагами вверх и на вост. На глубине 1500 м увидел огонёк. Он быстро нёсся вниз на вест. Я приблизился и узнал его. Потом я плыл за ним, держась выше метров на 100. Мне показалось, что он что-то бросил на дно, хотя я не знаю, наверное, я был далеко. Доставив Горелову к подлодке, Цой поплыл обратно к зоологу и работал с ним до конца экскурсии. Часа через 4 все вернулись на подлодку. Зоолог пошёл к Горелову, чтобы по обязанности врача проведать его. А Цой с Павликом быстро направились в каюту комиссара. о которого застали и Орехова. Ну, что? Нетерпеливо спросил ещё с порога Цой. Да что? Угрюмой мне не хотел ответил Орехов. Ничего. Не напутал ли ты там молец, обратился он к Павлику. Павлик растерянно переводил глаза с Орехова на Цоя. Да в чём дело наконец? спросил Цой. Расскажите же, что вы нашли? Ничего не нашли. Самый простой жестяной ящичек с деталями от пишущей машинки. Вот и все, товарищ советский Шерлок Холмс. Помолчал, Орехов добавил с досадой. Капитану страшно неприятно. Боится, не поспешили ли. Раньше времени можно спугнуть. Говорит, что Павлик ребенок еще мог и ошибиться. А мы вот доказывали, что надо сейчас же убедиться. Досадно, да сад на да чёрта. Как же я мог ошибиться? дрожащим от обиды голосом сказал Павлик. Жестиной. Я же сам держал ящичек в руках, тяжёлый такой. А может быть, в нём вода была? Нет, не может этого быть, гневно заговорил Цой. Павлик правду сказал. Правду? Жестиной ящичек был бы раздавлен давлением воды.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 парусников метров 5 в длину с огромным словно натянутым на многочисленные мачты парусом с длинным плавником и с длинными заострёнными как журавлиный клюв челюстями. Банитов, вызвавших восторг Сидлера своей раскраской, отливающей зелёным и красным по синестальному фону на спине и боках. Кузовков, закованных в неподвижные костянилые панцири Щетина зуба с рылами, похожими на короткие хоботы, с раздутыми словно дирижабли телами и в пёстрых разноцветных полосках, пятнах кайёмках. Щепоглав в Кесарии с чёрными пятнами, обведёнными жёлтыми каймами на ярко-синем туловище. Кроваво-красные с чёрными полосками скорпенус с длинными иглами, которые делали их похожими больше на морских ежей, чем на рыб.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 Лоцман Юрка плыло около подводки, точно обследая её со всех сторон, потом быстро исчез, но скоро вернулся. Следом за ним из тьмы важно выплыла огромная пятиметровая акула. Она медленно приблизилась к акну и уставилась у него своими маленькими тупыми глазками и большой дугообразной пастью, усеянной многочисленными зубами. Отсюда, пожалуй, удобнее смотреть на неё, чем со спины кошалота. Цадргнул Сапавик при этом в воспоминании. Акула повернулась на бок и показала своё грязно-белое брюхо. Лоцман, всё время вертевшийся вокруг морды акулы, начал вдруг обнаруживать беспокойство. Он метался во все стороны, исчезал впереди и возвращался назад к своей флегматичной повелительнице, чуть не хлеща хвостом.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 Странно, неужели алкула распугала всё живое так далеко вокруг нас? удивился Сидлер. Действительно странно. Вы не замечаете, что вода стала темнее, сирее, как будто, ответил зоолог пристально осматриваясь приблизив лицо к прозрачному металлу окна. М-м, в воде плавает масса мельчайших частиц. Откуда бы им взяться здесь? Вдруг Цоя предостерегающий поднял палец. «Тише, Арсен Давидович, прислушайтесь!» Все застыли в напряжении, вслушиваясь в наступившую тишину. Сквозь обычное, едва заметное в лаборатории жужжание машин доносились откуда-то издалека глухие, неясные удары, сопровождаемые ровным гулом. Пионер шёл на 4-м ходу, и чем дальше он продвигался вперёд, тем темнее становились вокруг подводные сумерки. Темьмевстве не доносились удары и отдалённый ракочещий гул. Что это может быть? встревоженным шёпотом спросил Сидлер. Никто не ответил ему. Все продолжали слушиваться в эти таинственные исходящие из недр океана звуки.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 Вероятно, Иван Степанович уже в центральном посту и ниу пустит слуχεία. Хотя удары и подводные гулы слышались всё громче, но не было заметно, что подлодка меняет курс. Вскоре к этому грозному шуму присоединились новые звуки. Ослушались мелкие и всё более учащающиеся удары по обшивке корабля, напоминающие стук града по железной крыше. Из-под корабля стремительно и густо летели кверху мелкие и крупные комки, окутанные облачками пара. А это что? спросил Павлик. Это куски горячей пемзы, выбрасываемые вулканом, сказал Заулак. Они легче воды и стремятся на поверхность океана. При таких извержениях море бывает покрыто толстым слоем плавающей пемзы и вулканического пепла. Нам много километров вокруг. Надводные корабли обычно избегают тех мест, где происходит подводное извержение. Поэтому продолжая тихо двигаться вперёд, пионер уплывал, не опасаясь, очевидно, в этих условиях посторонних нескромных глаз. Впрочем, подлодка скоро прекратила подъём, почти у самой поверхности океана, она встретила слой пепла и пемзы, совершенно не пропускавший дневного света даже в верхние слои воды. Через несколько минут пионер устало вновь опускался, продвигаясь уже в совершенной темноте. Громовые удары, сопровождаемые раскатистым грохотом, казалось, раздавались совсем близко от подлодки. Эмзовый град стучал по её обшивке всё чаще и сильнее. Подлодка продолжала опускаться. "Уж будьте спокойны", говорил Заулок, довольно потирая руки и не сводя глаз с экрана. "Иван Степанович не упустит такого случая. Подлодка идёт на сближение с вулканом. Очень интересно. Замечательно интересно. А это не опасно?" спросил Сидлер.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 багрово темнеющих у своих концов. Лава извергается и застывает на склонах вулкана, кричал сквозь грохот зоологу Павлик. Рождение острова на наших глазах растёт новый вулканический остров. Понимаешь ли ты это? Зоолог был вне себя от восторга.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 «30 градусов, 22 минуты, 18 секунд южной широты и 130 градусов, 12 минут, 35 секунд западной долготы», ответил лейтенант, захлопнув журнал. «Вот как!» — радостно удивился Горелов. «Да ведь мы уже почти у южного тропика. Когда же мы там окажемся, как вы думаете?» «Если не будем останавливаться, то на обычных восьмидесятых хода курсом на Норд-Вест...» — Придем туда наверняка через восемь часов. Завтра, двадцать девятого июля, в четыре часа. Минута в минуту. — Нет, вы лучше скажите, Федор Михайлович! — воскликнул лейтенант, поглядывая на экраны, следя за сигнальными лампочками на щите управления. — Заметили ли вы этот грандиозный фонтан из раскаленных камней, который шел кверху сначала одним стволом, а потом на полпути разделился на четыре ствола? Это была фееричная картина, как будто гигантская кокосовая пальма с четырьмя склонившимися в огромными ветвями на верхушке. Ни один пиротехник не придумает такого номера. Несколько минут Горелов разделял в восторге лейтенанта, потом вдруг заторопился и, сославшись на успешное дело, быстро вышел из рубки. В коридоре было тихо и пусто. Горелов подошёл к крайнему люку, ступил бы на винтовую лестницу, но остановился и задумался. Лицо его выражало крайнее возбуждение. С минуту он постоял неподвижно, опустив глаза. Потом, встрепенувшись, резко повернулся, поделся обратно в коридоры и быстро направился к своей каюте. Здесь он начал торопливо раздеваться. Так нельзя. Надо отдохнуть.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 — Как идем? — Отлично. Прямо на Норд-Вест. — Приветствует всей души этот курс. — До чего душа рвется домой? Передать трудно. — Дело понятное. Не вы один. — Пересечем мы экватор, а там уж совсем близко будет. До тропика еще далеко. Лейтенант посмотрел на часы. — Ровно через три часа будем там. Горелов скинул глаза на часы.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 Захваченный им воздух из камеры теперь будет неизменно сохранять свой прежний состав и прежнее нормальное давление. Какие бы изменения ни произошли потом в самой камере, заключенный в ящичке сигнализатор будет посылать на щит управления центрального поста одни лишь успокоительные сигналы. Покончив с этой кропотливой работой, Гарелов вынул из кармана плоскую металлическую коробку с мотком прикреплённых к ней тонких проводов. На плоской стороне коробочки виднелся под стеклом часовой циферблат и две стрелки. Из коробочки слышалось тихое ровное тиканье часов. Гарелов нажал кнопку на узкой грани коробочки и осторожно отпустил крышку. Под крышкой оказался простой аппарат старинных бензиновых зажигалок. Хителёк, пропитанный бензином, и около него маленькое шершавое колёсико, вращающееся над кремнем. Горело он завёл часы и поставил стрелки на 4 часа 15 минут. После этого он положил зажигалку на ящичек с сигнализатором внутри и соединил её проводом с аккумуляторным шкафчиком от автономной сети освещения.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 то и дело, поглядывая на часы. Без десяти четыре Горелов сорвался со стула, бросился к кнопке, открывающей дверью газопроводную камеру, вывинтил ее фарфоровую головку, сломал под нею пластинки замыкания и ввинтил головку обратно в гнездо. Затем он кинулся к ранее подготовленному баллону с кислородом и соединил его трубу непосредственно с камерой, минуя газопроводные трубы.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 Бледный, взволнованный Гореллоу спешил через отсеки и камеры машинного отделения по винтовой лестнице по коридору к центральному посту управления. — Юрий Павлович! — задыхаясь, обратился он к лейтенанту Кравцову, стоявшему с тревожным лицом у микрофона и готовившемуся кого-то вызывать. — Дюзы остановились. Что-то неладное с ними. — Это работа вашего пиротехника? Черт бы его побрал! — Да. — Наверное, пемза и пепел набились в камеры сжигания. — Дайте скорее пропуск на выход из-под лодки. Надо немедленно прочистить их. — Ах, вот что! — скричал лейтенант. — Я никак не мог понять, в чем дело. Собирался уже будить капитана. — Дайте скорее пропуск. Каждая минута дорога. Там скопляются газы, и им выхода нет. Грозит взрыв. Скорее, Юрий Павлович, скорее, потом вызовите капитана. Волнение Гарелова передалось лейтенанту. Он быстро написал пропуск и передал его Гарелову. Через минуту Гарелов был уже возле выходной камеры. Живо, товарищ Крутицкий, обратился он к вахтинному водолазу, предъявляя ему пропуск. Одеваться, авария с дюзами. Есть одеваться, товарищ военный инженер, бросился к скафандрам Крутицкий. Кислород, питание, аккумуляторы на полной зарядке. — быстро спрашивал, одеваясь Горелов. «Теперь всегда по полной, товарищ военинженер!» — ответил Крутицкий. «Уж мы следим за этим!» Как не быстро наполнялась за бортной водой выходная камера, Горелов не мог устоять на месте от нетерпения. Наконец открылись широкие, как ворота двери, откинулась площадка. И Горелов на десятидесятых хода ринулся в подводную тьму. Но едва удалившись от подлодки, метрах в 200 от неё, Горелов остановил винт и повернулся в её сторону. В то же мгновение из тьмы сверкнул длинный яркий сноп пламени, раздался оглушительный взрыв, и в свете огня, окружённое облаком пара, на один лишь миг мелькнула перед глазами Горелова огромная тень подлодки и исчезла, ринувшись носом вниз. чёрные глубины океана